обвинить автора в государственной измене или оскорблении величества было невозможно, но ни лестные ссылки на мой возраст и легкомыслие задели меня за живое. Самого стапса, его печатника и издателя привлекли к суду за холу на монархию. Суд счёл всех троих виновными и приговорил к наказанию, которое в своё время вела моя сестра за высказывание против её брака с Филиппом испанским виновному отсекали правую руку кара была жестокой но гнев заставил меня забыть о милосердии в последний момент печатника помиловали поскольку он всего лишь выполнил заказ но автор и издатель должны были понести наказание никогда не забуду тот ноябрьский день Мне и сегодня стыдно о нём вспоминать. Я должна была остановить руку палача, но несправедливость, насмешек и оскорблений так возмутила меня, что я этого не сделала. Стабса и его издателя Пейджа вывели из Тауэра и привели к Вестминстерскому дворцу, где стоял висельник. Посмотреть на наказание собралась огромная толпа. Все эти люди, наверняка, ждали, что в последний момент королева понилюет этих честных людей. Четно. Палач приставил железный клинк к запястью Пейджа, замахнулся молотом, отрубил кисть руки и тут же прижег рану раскаленным железом. Перед этим Пейдж крикнул: «Вот рука истинного англичанина!», а стаб сказал. Боже, храни королеву Елизавету! После экзекуции оба потеряли сознание. Узнав о том, как мужестно держались эти двое, я испытала глубочайшие раскаяние. Я поняла, что сильно рискую лишиться народной любви из-за жестокости, можно скорее, чем в случае брака с иноземцем. Должна признаться, что за мной всегда вадило с одно скверное качество. Испытывая недовольство собственной персоной, я нередко пыталась свалить вину на кого-нибудь другого. Вот и в этот раз вызвала к себе у Олсингема и потребовала объяснений: почему он не был извещен заранее о подготовке этого памфлета? Чем занимается моя секретная служба? Почему издатели вовремя не остановились? В отличие от большинства придворных, Олсенгем всегда разговаривал со мной напрямую, зная, что я слишком нуждаюсь в его услугах. Вот и в этот раз Мавр дал понять, что знал о памфлете заранее, но не счёл нужным препятствовать его публикации, ибо вполне разделяет мысли и чувства автора. Разозлившись ещё больше, я мстительно заявила: Что раз Олсенгем совмещает должность начальника моей секретной службы с должностью посла во Франции, то пусть и отправляется в Париж договариваться о предстоящем браке. Вскоре я получил письмо от Филиппа Сидни, племянника Роберта, полное упрёков в мой адрес. Как же опечалится сердце ваших подданных, а возможно и отпрятятся от вас. Когда вы возьмёте себе в ступ руги француза, да ещё пописта, ведь даже простолюдин знает, что он сын современный и завели, что его брат устроил и свадьбы собственной сестры ловушку, дабы истребить наших братьев в поверье. Я знала, что во время Варфоломеевской ночи Хирипсинни был в Париже, и что избиение Гугенотов стало для него жесточайшим потрясением. Ему, протестанту, видеть происходящее было невыносимо. Хотя как англичанин он мог не поссаться за свою жизнь. Этот человек, монсьенёр, по праву рождения и по письству убеждения, писал далее Филипп: "Не станет для вас щитом. Если же ему суждено стать монархом, он превратится для вас в истинный щит Аякса, который не защищал своего хозяина". а лишь обременял его я сердито отшвырнула письмо в сторону интересно читал ли его robert граф листер разумеется был противником моего брака ведь если бы я взяла себе супруга влияние robert'а сразу уменьшилось о вы милый робин подумала я с грустью хоть ты уже и не попали никогда мы уже не будем с тобой так близки как прежде Не надо было тебе брать в жёны эту волчицу. Однако, как поступить с Филиппом Сидни? Не могу уже я отсечь ему правую руку. Придётся послать дерзкого мальчишку за границу. Пусть поживёт вдали от двора, а со временем, как и другие мои подданные, поймёт. Их королева кокетничала с принцем лягушонком, чтобы спасти страну от войны со смешанным чувством. Узнав, я что у Роберта родился сын, сначала я возрадовалась, ибо знала, как долго Роберт ждал этого. Всякая мужчина хочет быть повторением в потомстве, и Роберт не исключение. Мне рассказывали, что в Лестер-хаусе состоялось шумное пиршество, что для младенца изготовили изумительную колыбель, обшитую драгоценным алым бархатом. Что ж, Дворцы и домогор граф Алестера славились своими великолепием. Помню, как Лестер-хаус стал владением Роберта. Это произошло лет 10 назад. Особняк располагался на Стренди, на берегу реки и был со всех сторон окружён прекрасным садом. Мы с Робертом часто гуляли по аллеям, спускались к воде и смотрели, как по речной глади скользят лодки. Теперь Там разгуливает эта гнусная волчица, гордясь тем, что родила Роберту наследника. Как это на нее похоже! Не успела выйти замуж и тут же родила сына. Я представила себе ее наглое торжествующее лицо с победительными сияющими глазами. Меня охватил такой гнев, что от первоначальной радости не оставалось и следа. Этого ребенка должна была родить я! Я могла это сделать, но цена оказалась бы слишком велика. Моя свобода, моя власть, то, ради чего я живу, ни за что на свете не отказалась бы от независимости, даже ради семейного счастья, которым наслаждается теперь Летис. А где же сам граф Лестер? Выполняет прихоти государюни? Вовсе нет. сидит у себя в Лестер-хаусе и гордится своим отцовством. Ох, уж эта новоиспечённая графиня Лестер. Я слышала, что она держится крайне надменно в Лестер-хаусе, в Онстеде, в Денби, в Кенниворте. Всюду вокруг неё собирается собственный двор. А откуда у Роберта средства на эту роскошную жизнь? Откуда столько дворцов и замков? Он получил всё своё богатство от королевы Я обеспечила его всем. И вот теперь сижу одна, брошенная, бездетная, а он наслаждается жизнью со своей волчицей. От одного ребёнка мои мысли перешли к другому. Я вспомнила Кеннел-Вордс, где видела мальчика, поразительно похожего на Роберта. Что там такое произошло с Дугласом Шеффилдом? ходили слухи, что она вроде бы тоже успела побывать женой Роберта. Сам он, правда, это отрицает. Но ведь есть ребёнок. А если предположить, что брак в самом деле состоялся, тогда окажется, что мадам Латис вовсе не законная жена, а её драгоценный сыночек, возлежащий в бархатной колыбельке, бастард.